Суверенная территория Техас Город Аламо 22 год 37 -го число 6 месяца Воскресенье 21.40 Вечером должен был прибыть конвой под командой Немцова А уже послезавтра рано утром я должен был к нему присоединиться и отправиться в Порто-Франко У нас оставалось всего два дня от нашего импровизированного медового месяца И мы старались воспользоваться именно столько, насколько позволяли силы. После очередного невероятно позднего завтрака мы пошли на пляж. Да, в Аламо был пляж, и даже с двумя миленькими ресторанчиками на нём. Вместо песка там была мелкая галька, которую со стороны гор несла прозрачная речушка. Но лежать на ней было приятно. Вода не успевала окончательно нагреться за то время, пока речка бежала по равнине. Была прохладной, даже холодной, но солнце полило немилосердно, и такая вода была очень хороша. Она была настолько чиста и прозрачна, что ее можно было пить, и в городе много раз проводили анализы ее состава, чтобы только лишний раз в этом убедиться. Не укладывалось в человеческом мозгу, что можно пить воду просто из речки. Вот и проверяли постоянно. Обедали мы тоже на пляже в кружечном ресторанчике «Дейвс», ели очень вкусную и даже не слишком костистую речную рыбу, которая здесь было великое множество. Пили пиво и вообще сибаритствовали. На пляже было много людей, наверное, половина города. Играли и кричали дети, загорали их родители. И вообще там было, как на любом другом пляже в небольшом провинциальном городке в Старом Свете. Немцова с компанией мы решили пригласить к себе и устроить шашлыки. Почетную обязанность готовки я взял на себя. И мы с пляжа поехали к местному мяснику, который оказался дома, и уломали его открыть лавку и продать нам большую свиную лопатку, килограмма на четыре, восемь фунтов на его весах. Все остальное дома было, и я, конфисковав кастрюлю, вылил туда бутылку белого сухого вина, разбавленного почти пополам водой, немножко бренди, выдавил два лимона, которые тоже здесь стали выращивать, порезал и побросал туда то, что от лимонов осталось. Пару больших ложек сахара, нарезал две луковицы, насыпал красного жгучего перца, потом высыпал туда мясо, тщательно переминал это все минут десять и оставил мариноваться. Примерно через час по местному радио объявили, что конвой, идущий из русской базы в Порто-Франко, подходит к городу, и те, кому он нужен, могут его встретить в обычном месте. Мне он был нужен, и я вышел на улицу, завел машину и поехал встречать Немцова. Прождать на площадке мне пришлось около 15 минут. Встречать конвой приехало с десяток человек, которые сидели в машинах и на квадроциклах, разговаривая и поглядывая в сторону подъездной дороги. Наконец появились столбы пыли, показался бардак, а за ним в отдалении пылил еще один, следом БТР, а потом возникли грузовики, наши Уралы, Камазы и американские МИ-09. Замыкали конвой два вооруженных бронетранспортерными башнями водника с егерскими эмблемами на бортах и еще один БТР, тот же, что и раньше. только в вот добавились, раньше их не было. Еще в колонне шел средней длины Унимок со светло-серой кабиной и кузовом стентом. Конвой организованно втянулся на площадь, затем американские грузовики отделились от русских и сопровождаемые встречающими поехали по своим адресам. Русская часть колонны была снова встречена парнем на квадроцикле и в стецоне, который повел ее за собой на огороженную стоянку. а я поехал следом за ними. Колонна заехала в ворот, а я остался снаружи, ожидая, когда все снимут снаряжение, разберут свои вещи, которые уносят с собой со стоянки и выйдут в ворота. Через пять минут из ворот начали выходить солдаты, все знакомые по прошлому рейсу. Мы здоровались, пожимали руки. Затем появились немцов, Владимирский и Быхов, а с ними лейтенант Сова из разведбата, на поверку оказавшийся Сергеем, за которым боец тащил ящик до звуковых патронов уС таких я просил. Я очень обрадовался тому, что и Михаил пришел с конвоем, хотя и предполагал это. Рассадил всех в перенте и повез к отелю, чтобы дать возможность помыться и переодеться с дороги. Предупредил, чтобы не вздумали жрать, потому что шашлык уже замаринован, мангал готов, мангал с шампурами я у Джо в мастерской на второй день после приезда Валамо заказал, Потом, как жить в своем доме без мангала, себя не уважать. А на каких-нибудь местных барбекю шашлык настоящий не сготовишь. Дрова лежат рядом, знай, пережигай в уголь и жарь мясо. И ящик пива имеется, и бурбон — одинокая звезда. Идеи о шашлыках все обрадовались неимоверно, и, кажется, даже больше стали уважать. За сообразительность, наверное, и вообще. Я сдал гостей все той же упитанной даме в отеле, которая уже считала меня своим приятелем и сразу налила два бокала пива, себе и мне, из которых мы следующие двадцать минут обсуждали события в углу. Затем по очереди спустились мои гости, я попрощался с хозяйкой отеля и повез всех домой. А дальше мы уселись на заднем дворе. Я активно взялся пережигать дрова в уголь, припахав Владимирского насаживать мясо на шампуры под моим контролем. Мария Бонита раздала всем пиво, но Немцов с Быховым сразу предпочли одинокую звезду, которой оба были большие любители. Затем заехали Джо Джей Джей, подсели к столу. Джей Джей взяла себе пиво, а Джо, поглядел на своих приятелей, тоже налил себе виски. Сергей Сова сидел тихо, в разговорах участвовал мало, поэтому я был сильно удивлен когда бонита постучала меня по плечу и показала глазами на нашего молчаливого лейтенанта. Он уединился с джей, джей в углу двора и развлекал девушку беседой, причем так успешно, что та улыбалась до ушей и по ее лицу было видно, что собеседник ей крайне симпатичен. Наверное, я был раньше неправ, думая, что у нее наклонности не такие. Вскоре шашлык, который я все время его переворачивал, увлажнял раствором уксуса бальзамико и перетасовывал над мангалом, был готов, я схватил шесть шампуров, потащил их к столу, подрузил на блюдо. Собрался было вернуться к мангалу за следующими, но за мной уже стояли джей, джей и Сергеем, державшие в руках все остальное. А дальше началось то действие, что у нас обычно шашлыками и называют. То есть все пили. Кто пиво, кто покрепче. Рвали зубами мясо с острым соусом, Смеялись, болтали. Джей-Джей с -Джей Сергеем сидели уже чуть не в обнимку. Пока народ веселился, мы отошли с Владимирским в сторонку. «Я так понимаю, что Барабанов тебя с поручением заслал?» — спросил я его. «Да, здесь вся необходимая информация, можешь прочитать». Он незаметно сунул мне флешку. «Теперь основное. Твое предложение по выходу кубинцев принято», — продолжил он. Поговорить с местным руководством, приедет кто-то от нас и от кубинцев. Вам не стоит слишком светиться такими связями. Дали знать, кому нужно, и достаточно. Легенда такая. Кубинские части были сформированы нами в тылу бандитских земель из наших кубинских союзников с целью недопущения объединения банд и противодействия им на их же территории. Тайная операция была и все тут. Сейчас ситуация меняется, и мы вынуждены их отозвать, а на прощание намерены максимально обезопасить тех, кого они раньше фактически прикрывали. В общем, официально открываем информацию об операции. Для вас не стопроцентное прикрытие, но лучше, чем ничего. Да и шума будет много, а вас с ним вспомнят. «А для вас?» – спросил я, усмехнувшись. «Для нас тоже сплошные плюсы». «Техасцы будут знать, что кругом нам обязаны своим спокойствием, а заодно будут потрясены нашей предусмотрительностью, которой и в помине не было», — уверенно заявил Михаил. «Я подумал, что зря я тогда сказал Джо, что попытаюсь что-то сделать. Так себе агент из меня, если честно. Конспиратор тот еще. Все надо делать молча. Эх, губит нас дилетантство, губит. Пора уже ума набираться». Теперь по поводу Порто-Франко продолжал Михаил. К тебе прибудут двое помощников. Один встретит тебя там, он кубинец, зовут Рауль, представится как Раулито. Найдет тебя в мотеле Арарат. Скажет, что приехал из Кадиза по рекомендации Карлоса Нуниза. Такой Нунис там на самом деле существует. Рулит оружейным магазином возле порта наш человек. Кубинец, если точнее. «А кто этот рауль по профилю?» — уточнил я. «Подрывник, электронщик и механик. Редкий специалист. Да и вообще толковый мужик. Здесь уже достаточно давно», — ответил Михаил. «Второго нужно будет встретить на базе «Россия». Его ожидаем приблизительно в следующий вторник, который через неделю». «Приблизительно. Канал штука неровная, бывают сбои». «Я вроде по плану прошел в ворота», — сказал я. Просто повезло, пожалуй, плечами Владимирский. Бывает, что по несколько дней ждут. В общем, прибудет во вторник или позже. Лучше всего, если ты его там встретишь. Его здесь никто не знает еще. Зовут Дмитрием. Служил на Тихоокеанском флоте Старлей. Спецназ тамошний в прошлом. Неплохо знают английский. Вооружи его, помоги освоиться и возьми на работу. Будет твоим помощником в Порто-Франко. Парень очень толковый. Специально в Старом Свете подобрали для тебя как силовика. Но и боец соответственный. В подводных диверсантах лохов не держит. Машину для Портофранко вам прислали. Унемог, ты видел в колонне. Гурченко лично подбирал. Отвечает за каждый болтик. Ребята подгонят ее там на стоянку к мотелю, а дальше уже разберешься. На словах все. Остальное в письменном виде, полагаю. «А тебя зачем прислали?» – спросил я. «Не только меня, – покачал он головой. Саву и еще восемь бойцов придачу. Буду здесь работать с Силаевым, если удастся. Увезем его и второго пленного в ППД». Палыч со своей контрразведкой по ним слезами обливается. «Попытаемся договориться с местной властью. Мы на водниках отделяемся от конвоя». «Понятно», – сказал я Кивнов. «Тот -то осмотрел, прибавилось бортов». Вот нас и прибавили временно. Да судьба что дышла, как повернул так и вышло. Придется мне со Светланой объясняться, с глазу на глаз и в глаза глядя. Не скроешься за телеграмками. Сам не шел к ней, так начальство в бесконечной мудрости своей приказало. Никуда не денешься.